Глава вторая. Незваный, неназванный. Марка Дебенья родился в Таладе, столице одноименного княжества, входившего в унию городов Тирена, государства, раскинувшегося на восточном и южном берегах Лисского моря, северный берег которого безраздельно принадлежал империи. Несмотря на столичный статус, Талот был маленьким небогатым городком, подавляющее большинство жителей которого промышляло рыболовством и устричным фермерством. Схожая судьба ждала и самого Марку. Но уродившийся со склонностью к огненной магии отпрыска скудевшего древнего рода, когда-то правившего доброй половиной нынешнего княжества Талот, с детства возненавидел море, рыбу, устриц и соль сопровождавшую жизнь талотцев от первого младенческого крика до скрипа прибиваемой гробовой доски. Юный Дебенья не желал тратить годы своей жизни на ненавистный труд рыбака, которому его с упорством, достойным лучшего применения, пытался приобщить старший брат Ерима. «Кто знает, может быть у того...» при посильной помощи их матери и вышло бы переупрямить шебутного младшего братишку. Да только перед глазами Марки все время маячил пример отца, и он вовсе не способствовал принятию юнцом уготованной ему судьбы. Арно, глава семьи Бенья, высокий, непотерянский массивный жгучий брюнет, сам не терпел просоленных, голоногих вонючек, как он презрительно называл рыбаков и устричных фермеров, и воспитывал в том же духе Марку. Но когда не было занят проворачиванием очередной аферы, призванной облегчить карманы гостей Таллада. Слава вечности, что из-за авантюрного характера и постоянных отлучек взросление старшего сына и младших дочерей прошло без участия Арно, как говорила матушка Марки. Но возникшие у главы семьи бенья разногласия с некоторыми личностями за пределами княжества однажды вынудили его вернуться в родной город на весьма долгий срок. И произошло это как раз в тот момент, когда его второй сын уже достаточно вырос, чтобы как губка впитывать любые знания, независимо от их источника. И Марков впитал, да. Кровь отца в юном шалопае и без того была сильна настолько, что если бы не рыжий цвет волос, доставшийся ему от матери, окружающие скорее приняли бы Марку за младшего брата Арно, нежели за сына. Настолько они были похожи лицами, повадками и характерами. Нужно ли удивляться, что едва Марка Дебенья с подачи отца узнала о способах извлечения прибыли, не требующих каждодневного труда в море, то тут же сбежал с принадлежавшего брату Траулера, поклявшись больше никогда не возвращаться на его палубу. И ведь не вернулся же. Хотя помотало его по княжеству изрядно, а после и по всему тирану. Результатом стало недолгое заключение в одной из тюрем, побег, обвинение в трех вскрывшихся мошенничествах и повисший над головой заочный приговор, суливший бессрочную каторгу на змеиных каменоломнях. А кроме того, Марко не рассчитав своих сил и умений, перебежал дорогу весьма влиятельным в стране людям. В принципе, если бы не висящий на нем приговор, он мог бы укрыться в том же Таладе, как когда-то в схожей ситуации поступил его отец. Но, увы, старый князь, благоволивший Арно де Бенье, давно помер, а наследник никаких дел с их семьей не имел и иметь не желал, как бы ни намекал отец на выгоду от сотрудничества. Не помогло. Пришлось Марке бежать за пределы границ Унии и прибрежных городов. Не в империю, нет. Старый договор о выдаче коронных злодеев, некогда заключенный между Тираном и Тавром, никто не отменял. А имперские шуцманы куда более проворны и умелы, чем ленивые карабинеры подавляющего большинства тиранских городов. А вот в новом свете дела обстояли несколько иначе, по крайней мере, если судить по доходившим до марки слухам и речам отца, чуть постаревшего, но по-прежнему острого умом и пользующегося изрядным уважением в тех кругах, что никак не могут прийти к мирному сосуществованию с карабинерами, жандармами и прочими шуцманами. Иными словами, Марко принял совет отца, получил прощальный подзатыльник от матушки и, распрощавшись с прочей многочисленной родней, взошел на палубу старого парохода, идущего в Амсдам. Океан оказался не так солен, как Деволово лисское море. Зато работа кочегарам с лихвой отыгралась за эту маленькую радость. Вот когда Марко с ностальгией вспомнил работу на трауле ребрата. Но все когда-то заканчивается. И рейс в Республику Нового Света не стал исключением из этого правила. На берег Марка Дебинья сошел чуть ли не в припрыжку и, вселившись в нужный отель, с удовольствием завалился на кровать. И пусть постельное белье было не ахти каким дорогим, но оно было чистым, да и просто было. Но долго отдыхать от тяжелого океанского перехода Марке не позволила фирменная семейная шила в федроне. Так что уже через пару дней он принялся за исполнение порученного отцом дела. Письма от друзей находили своих получателей и приносили самому Марке весьма полезные знакомства. А визиты в самые разные районы Амсдама позволили ему неплохо изучить город и разузнать обстановку в нем. Так Дебенья узнал что, вопреки когда-то слышанным в тирене слухам, жизнь криминального мира в новом свете, по крайней мере, амсдамской его части, совсем не так проста и привольна. И дело вовсе не в особых умениях здешних законников, которые, стоит признать, кое в чем уступали даже ленивым взяточникам-карабинерам родного Талуда. Но легче от этого не становилось». Криминальной вольницей, что, казалось бы, сама собой должна была взрасти в таких приятных условиях, даже не пахло. Теневой миром сдама был прочно поделен некими семьями, жестко контролировавшими свои угодья и крайне нервно реагировавшими на появление конкурентов. Признаться, поначалу такое положение дел сильно разочаровало Марку, привыкшего к аморфным и рыхлым криминальным организациям Тирена но поразмыслив дебенья неожиданно даже для самого себя воспрял духом авантюрная отцовская жилка вновь дала о себе знать и марко с нетерпением пустился в новую игру под названием царь горы одиночка беззащитен перед семьями значит нужно войти в семью но это влечет за собой то что марко ненавидел едва ли не больше чем море и рыбную ловлю подчинение. Затык, ничуть. Не хочешь подчиняться чьей-то семье? Создай свою собственную. Именно этим Дебинья и занялся. Поиск дела, которое бы не было окучено какой-либо из семей, пожалуй, был одним из самых сложных этапов на этом пути. Но опыт. Опыт матерого мошенника, работающего головой, а не кистенем, принес весьма нетривиальное решение. По крайней мере, именно так показалось самому Марке, успевшему почти год повариться в местном криминальном котле. Что ж, он не ошибся. Почти. Семьи действительно не лезли в производственные предприятия, предпочитая доход от более простых и менее законных промыслов. Контрабанда и торговля ворованным товаром от списанного военного имущества до золотых украшений, дань с окрестных магазинов и лавочек, отдаваемая на откуп уличным мордоворотам, составлявшим силовое крыло семей, услуги прачечных, способных как превратить машину, угнанную вчера, вкупленную сегодня, так и обеспечить документы, подтверждающие честность происхождения денег, битком набитых в ваш саквояж. Впрочем, подделка документов шла и отдельной статьей в списке доходов Амсдамских семей, как и подделка ювелирных изделий и многое-многое другое. С некоторой тоской дебинья поглядывала в сторону финансовых спекулянтов, но лезть в это змеиное кубло, плотно прикрываемое не только семьями, но и реальной властью республики, не рисковал. Это не тиранно. Здесь никто ни о чем предупреждать не будет, завалят сразу и наглухо. Впрочем, полностью оставлять без внимания такой сладкий кусок, где не собирался, просто отложил решение вопроса до тех пор, пока не сможет взять свою долю как равный с главами прочих семей, а то, и чем демоны не шутят, с реальными правителями республики. Но пока об этом и речи не шло. На очереди стояли задачи попроще. Набрать команду, оказать кое-какие услуги представителям этой семьи, помочь с решением проблемы другой, получить с этого некоторый доход и слушать, слушать, слушать. Копить связи, привязать к себе нужных людей, подкупать чиновников и их семьи, проворачивать новые и новые схемы. Мелкие на уровне уличного китка, но многочисленные, позволяющие держаться на плаву самому и нести все растущие расходы. Валдел захлестнул Маркус головой, но он справился. Крутился, как белка в колесе, не раз ходил по лезвию ножа, лавируя меж интересов семей, стараясь пореже мелькать в сводках РСУ, но выплыл и взялся за основную часть плана. Первыми под него ушли несколько мелких конторок, поставлявших кое-какие материалы на одну не слишком большую, но вполне прибыльную фабрику, дымившую на пол Дортлана. Спустя полгода, два сгоревших склада и один инфаркт, владелец компании продал представителю Дибиньи, уже заработавшему в некоторых кругах прозвище Лис, солидный пакет привилегированных акций своей фабрики. И это стало первым серьезным успехом. Но ушлый не стал почивать на лаврах и... предложил одной из семей услуги своей фабрики в качестве прачечной. Точнее, одного из звеньев таковой, превращавших абсолютно нелегальные товары и деньги, в чей-то вполне законный доход. Семья Цорен по достоинству оценила этот жест. Мелкий мошенник не ставил себя вровень с ними, не пытался вытащить изо рта кусок их пирога. Он предлагал то, что семьи, сосредоточившиеся на собственных делянках, никогда не делали друг для друга. Полноценное сотрудничество. Не сразу, но Цорен согласились на эксперимент и не пожалели. Чистая, не светившаяся ни в каких схемах фабрика стало неплохим подспорьем для их дела. Да и самому предприятию это сотрудничество пошло на пользу. Выросла прибыль, началась модернизация производства, увеличились и доходы владельцев. Марко довольно вздохнул и нацелился на следующую корову. Следующие четыре года стали для теперь уже толстого лиса периодом бешеного роста. Естественно, без неприятностей не обходилось. Но никакие проблемы с законом, наглыми залетными бандами и непокорными коровами не могли остановить тиранца на пути к цели. Умелый шантаж и устрашение неплохо срабатывали на недогадливых дельцах. Залетные отморозки быстро убеждались в своей несостоятельности. Порой уже после смерти Но ну, а вопросы с законом решались солидными брикетами с наличностью, перекочевывавшими в карманы его служителей. И все было бы совсем замечательно, если бы не письма отца. О, нет! Как и всякий выходец из Тирена, Марк чтил и уважал своего батюшку. И даже оказавшись за тысячи миль от него, со всей сыновней искренностью и рвением исполнял те задания, что поручал ему в своих письмах Арно Дебенья из далекого Толода. Тем более, что они позволяли, особенно в начале его жизни в Амсдаме, свести немало полезных знакомств и показать себя как достойного доверия разумного. Насколько таковое вообще можно представить в теневом мире республики? Но шло время... И Марко стал замечать, что кое-какие поручения его отца становятся неуместны уже для его собственного дела. И это было плохо. И речить отцу не хотелось, как и вступать в конфронтацию с теми людьми, что стояли за его спиной, чью волю в новом свете исполняли, возможно, десятки таких, как сам Марк. Вот и выходило, что выполнение заданий из Тирена начало наносить существенный вред собственным делам толстого лиса, а невыполнение их грозило большими неприятностями для самого Марки и, возможно, для его родных, оставшихся в Толоде. А тут еще и семья Цорен чего то закусила у дела. Так-то оно, конечно, ясно, что с принятием акта Боусона у семей Амсдама резко выросли доходы, и Цоренам, ввиду появления огромного количества черного нала, срочно понадобилось расширять список прачечных. Но это ведь не повод, чтобы так давить на коров. Как бы кто ни подмазывал законников, но и они не могут просто сидеть и ничего не делать, когда в Дортлене что ни день, то горит очередной склад какого-то упрямого дельца а конторы на благопристойном Амсдам-Иле то и дело подвергаются налетам каких-то отморозков. Толстый лис вовремя почуял, что над семьей Цурен начинают сгущаться тучи. Недовольны бурной деятельностью этой семьи оказались не только полицейские чины Амсдама, под которыми закачались их удобные кресла, но и друзья по цеху, возмущенные тем, Сколько внимания стали привлекать зеленовласые к их тесному мирку. Сам Марко чудом успел отойти в сторону раньше, чем по теневой части города сквозняком прошел слушок, цорены взорвались. А вот вывести активы из совместных с ними дел ему, увы, уже не удалось. Так Марка дебинья лишился почти половины своего дела а тут еще и письма с поручениями отца зачистили, И были они куда опаснее, чем прежде. Толстый лис рвал и металл, но отказаться от выполнения, да что уж там, приказов тиранского криминального общества не посмел. И вскоре на улицах Амсдама стали появляться группы резких, как понос соплеменников Марки, действовавших под вывеской Дибенья. Вот только подчиняться толстому лису они совершенно не хотели. У них были собственные командиры, прибывшие из Тирена. А те, в свою очередь, не намерены были советоваться со старожилом и лишь пользовались его связями и знаниями реали города. Власть, которую Марка уже, кажется, чувствовал кончиками своих длинных пальцев, вдруг махнула хвостом и утекла из раскрытых объятий. Без грызни, без перестрелок иранские старшины просто и незатейливо отодвинули в сторону того, кто подготовил им плацдарм в Амздаме, а его самого не низвели с ранга «папо» до советника «временного», как чуял сам Марка. Другой бы на его месте возмутился, устроил кавардак, а то и по стрелушке но Марко Дебенья не зря носил свое прозвище. И он затаился. Принял предложенную роль, демонстративно и показательно, чтобы дошло до последней сошки криминального мира Амсдама, что он не в ответе за тот беспредел, который развели его соплеменники. Правда, от выполнения теперь уже абсолютно точно приказов Тиранских Папо этот шаг его не избавил. Скорее наоборот. Хитрые схемы и почти чистые дела канули в воды забвения. И им на смену пришли незаконные, порой весьма грязные делишки. И с каждым разом все становилось хуже и грязнее. Марко понимал, что его фактически топили. И от официального знакомства с республиканской судебной системой его спасал лишь накопленный за годы запас прочности и связи и денег. Но также было очевидно, что продолжаться сколько-нибудь долго это противостояние не могло. И как только папе надоест один увертливый лисенок, его попросту грохнут. И Дебенья решился на отчаянный шаг. Ознакомившиеся с методом ведения дел толстого лиса тиранцы решили пойти по уже протаренному маркой пути. Мало им оказалось лавочников на видители «Подавай пирог побольше да пожирнее». А тут еще так стати приказали долго жить владельцы основной сети прачечных, а занявшие их место цатти еще не освоились с доставшимся наследством. Красота же! Собственно, эти факты и привели новоявленного Амсдамского папу Вему да Обри к идее вклиниться на рынок отмыва денег и имущества. Благо по количеству стволов и готовых к крови боевиков тиранцы сейчас, пожалуй, оказались впереди всех амсдамских семей, так что возможность поддержать свои хотелки силой у них имелись. И даже застрельщик, на которого можно будет скинуть всю вину в случае провала, был уже назначен. и цель для него подобрана со всем чанием. Так, собственно, Марка и получил задание тряхнуть одну небольшую ничем не примечательную конторку, занимавшуюся мелкосерийным производством самоходных железяк, о чем сам Дебенья и сообщил со всей возможной экспрессией, продемонстрировав свое реальное отношение к приказу, во время посиделок со своим отрядом головорезов в портовом баре, прячущемся за вывеской убогого ломбарда. У шеи глаз вокруг было достаточно — так что сомневаться в том что информация вскоре дойдет до всех заинтересованных разумных не приходилось и выводы из его речи будут сделаны верные заря что ли марко распинался перед набирающимися дармовой выпивкой тиранскими бойцами полетая в чуть пьяную речь намеки и отсылки к делам и происшествиям о которых рядовые головорезы представленные к нему папу вемой в принципе не могли знать по сути Своими словами хитрый и наглый, как большинство его предков толстый лис, действуя прямо на глазах своих контролеров, дал понять семьям, что по завершении предстоящего заказа отходит отдел, так разочаровавших его соотечественников, и открыт для предложений. Рид откинулся на потертую спинку продавленного кресла и прикрыв глаза, Принялся массировать виски. Допрос с помощью духов та еще задачка. И выматывает страшно, но результат. Результат определенно стоил приложенных усилий. Понять бы только теперь, что с ним делать. Информация о том, что поджог их конторы был спровоцирован тиранской диаспорой, несколько выбила Рида из колеи. Прежде всего потому, что предложение ныне беззвучно пускающего слюни Дебиньи о том, что его соплеменники таким образом пытаются влезть в очередное чистое дело, чтобы использовать его по примеру самого Марки, не выдерживают никакой критики. Ван Лоу мог бы поклясться, что теренцы ни разу не выходили на Клинта для переговоров на эту тему. Уж о таких новостях Ван Бор молчать не стал бы. «Так зачем же жечь контору? Ладно бы они отказались от мирного предложения «Папу да обри», и последнему требовалось привести наглых коров чувства. В этом случае поджог конторы был бы хоть как-то оправдан. В реальности же больше похоже на то, что терренцы получили заказ и решили обыграть его к своей пользе, заодно окончательно поставив марку на тот уровень, которого он, по мнению Папо, и заслуживает, то есть спихнув его в бригадиры низового звена, и будет Дебенья командовать подставленными ему людьми, пока полностью не исчерпает свою ценность знатока местных реалий, после чего, скорее всего, отправится плавать в Скинзонский залив в бетонных ластах. Рид проводил взглядом ворона, тяжело взлетевшего со спинки кресла, в котором оплыло бесчувственное тело только что допрошенного бандита, и, проследив за тем, как помощник исчезает в распахнутом окне, вздохнул. Да, чтение памяти посредством духа запределья — штука, несомненно, полезная, но как же оно выматывает! Скривившись от пронзившей виски боли, Ван Лоу аккуратно поднялся на ноги и, убедившись, что пол под ним не ходит ходуном, осторожно направился к выходу из квартиры, не спеша, но и не мешкая. Все же оставаться здесь до тех пор, пока не очнется хозяин, было бы совершенно неблагоразумно. Вечер Ван Лоу встретил в тиши своего номера с пустой двухпинтовой бутылкой из-под апельсинового сока и полной пепельницей окурков. Затянувшийся на добрых семь часов разбор памяти толстого лиса, принес немало интересных сведений, часть которых можно было бы недешево продать тому же Люке или семье Цатти. Думается, старый Харкон будет весьма благодарен за некоторую информацию. Конечно, было бы глупо думать, что старик не подозревает об аппетитах тиранцев. Но одно дело предполагать и совсем другое знать точно. А уж когда к этому знанию прилагается информация об уже сделанных противником шагах, В общем, Риду теперь точно есть чем расплатиться со старым орком за грядущую беседу. И это не могло не радовать. Оставаться должным такому разумному, как Ракон, даже если твердо намерен слинять на край земли, где точно нет ни одного его родственника, друга или знакомого, не стоит права слова, не стоит. Семьи, конечно, не так всесильны, как гласит о них молва но свой должок при случае возьмут всегда, даже если судьба сведет с ними вновь лишь через добрую сотню лет. Но прежде чем закрывать расчеты с ЦАТТИ, стоит прошерстить те каналы, что стали известны благодаря потрошению памяти Ди Придя к такому заключению, Ван Лоу поднялся с кресла и, потушив свет, отправился на боковую. Следующий день обещал быть богатым на события ничуть не меньше, чем нынешний, а значит, следует хорошенько отдохнуть. На этот раз Рид не стал устраивать маскара с переодеваниями, удовлетворившись привычным костюмом тройкой и мягкой летней шляпой, поскольку следующая его цель жила в самом респектабельном из старых боргов города, Малом Тайлоне. Не четвертый перекресток на сдам ил конечно и уж тем более неприбрежный район того же острова, но местечко не из дешевых. Можно сказать, прилизанный исторический центр Амсдама, застроенный двух- и трехэтажными домами, на первых этажах которых когда-то располагались конторы и магазины имперских колониальных компаний, а выше квартировали их сотрудники и представители. Учитывая же известную манеру имперцев даже деревенские нужники возводить на века, построенные ими дома Малого Тайлона до сих пор красуются кирпично-красными черепичными крышами, прорастающими сквозь зелень колокольного холма, словно грибы-красноголовики сквозь лесную подстилку. Именно в этот борг и лежал ныне Путрида. Барро недовольно ворчал на многочисленных поворотах и подъемах, петляя по узким тенистым улочкам, а сам Ван Лоу, крутя руль и то и дело притормаживая перед пешеходами, неспешно пересекающими дорогу, где им вздумается, с интересом выглядывал нужный ему дом, мысленно костеря любовь республиканцев к сохранению даже самых идиотских традиций. Нет, для молодой страны история, которая едва ли насчитывает несколько веков, Такая тяга вполне понятна и даже простительна местами. Но, диволова печень, если в колониальные времена здешние улицы не имели названий, а дома номеров, это же не повод оставить все как есть. Трудно, что ли, было хотя бы общую нумерацию ввести. Темно-серый дом с характерными бульдожьими мордами на белоснежных карнизах Рид чуть было не пропустил. Тот прятался в зелени запущенного сада, если бы не мелькнувший за увитой плющом кованой решеткой забора тонкий шпиль с вычурным флюгером, Ванлоу мог бы еще очень долго плутать по здешним закоулкам, привлекая к себе ненужное внимание местных жителей. Барро притормозил перед гостеприимно распахнутыми настежь воротами и, заскрипев щебнем подъездной дорожки, медленно вкатился во двор. Остановив машину на площадке перед домом, Рид заглушил двигатель и, выбравшись из-за руля, огляделся по сторонам. Запертые ворота гаража, явно рассчитанные на пару авто, его внимания не привлекли, а вот сам особняк... «Чем могу помочь, Ван? В дверях ведущих в дом появился классический дворецкий. Пожилой седой мужчина в визитке и белых перчатках был прям будто имперский гвардеец на параде и благообразен, как официальная история императорского дома. Ван Рур, уважаемый!» Поднявшись по широким ступенькам каменной лестницы, ответил Рид, небрежно сунув дворецкому свою шляпу. «Доложите хозяину, что я желаю с ним переговорить по конфиденциальному делу». «Следуйте за мной, Ван Рур». Ни на секунду не изменившись в лице, ответил тот. Шляпа Рида исчезла из его рук, словно ее и не было, а сам дворецкий направился куда-то в глубину дома, даже не посмотрев, идет ли посетитель за ним или уже потерялся в огромном отделанном мрамором холле. Да, это ж сколько денег было потрачено первым хозяином всего строения, чтобы привезти из метрополии тонны дорогущего сельдинского камня. А в том, что это было дело рук первого владельца, Рид не сомневался. Уж очень характерный цвет. Такой нежно-фисташковый оттенок сельдинский мрамор приобретает лишь через 200-250 лет после укладки. И то лишь при условии, что за ним должным образом ухаживают. Да, эльфы всегда знали толк в извращениях. Пока Рид разглядывал классическую эльфийскую обстановку дома, выполненную в столь любимом остроухими стиле неброской роскоши, Дворецкий привел его в небольшую гостиную, когда-то должно быть игравшую роль официальной приемной, а ныне, ну, судя по ощущениям Ван Лоу, теперь это был бункер для приема неизвестных или попросту опасных гостей. Дорого и со вкусом обставленный, Но от этого не менее надежный. Располагайтесь, Ван Рур, я пока доложу о вашем приходе. Поведя рукой в сторону одного из монументальных кресел у раззявившего огромную пасть камина, проговорил дворецкий и, получив в ответ благодарный кивок от гостя, исчез за бесшумно закрывшейся дверью. Даже замок не лезгнул. Впрочем, это не говорило ровным счетом ни о чем. А вот чутье Рида. Чуть ворохнулась. Заперт. Ждать хозяина долго не пришлось. Ван Лоу едва успел обойти комнату по кругу, разглядывая обстановку. Когда высокие двойные двери в противоположной от камина стене отворились, и на пороге возник улыбчивый лысый господин, невысокий и весь какой-то округлый, словно пончик. «Пончик!» Наряжены в лакированные туфли с белоснежными гамашами и домашний костюм. Бордовый, с золоченными кистями на поясе. «Добрый день, Ван Рур!» Расплылся в еще более широкой улыбке Пончик и, потерев ладони, кивнул своему дворецкому застывшему у дверей. «Томаш, вели подать прохладительные. Такая жара сегодня, даже не верится, что осень на дворе!» — Сию секунду, Ван! — дворецкий вновь бесшумно растворился за дверью, не забыв прикрыть ее за собой. А хозяин дома тут же стер улыбку с лица. — Итак, Ван, Рур, — протянул он, — поведайте, какое дело привело вас ко мне. — К вам? Рид демонстративно огляделся вокруг, после чего смерил взглядом собеседника, и, пожав плечами, рухнул в кресло. «К вам, уважаемый, у меня нет ровным счетом никаких дел. Я пришел к господину Лоенвалю, Ги, Лоеру, Лоенвалю, если угодно, и именно с ним желаю побеседовать». Ничуть не смущенный этой отповедью, толстячок забавно вытянул губы трубочкой и, чему-то задумчиво покивав, неожиданно вновь усмехнулся. Вот только теперь улыбка не казалась чересчур сладкой, да и вообще лицо пончика словно потекло, а сам он как-то резко вытянулся и явственно похудел. Последним сменился олиповатый костюм, поддернулся рябью и превратился в классический эльфийский сюртук. Правда, на шитье бедноват. К соседнему креслу уже подошел не смешно смотрящийся в местной обстановке нувариш, Остатный и, как положено всем остроухим, надменный эльф. «Итак», — опустившись в кресло и водрузив ладони на высокие подлокотники, произнес он. «Чем могу помочь, Ван...» «Ван Рур», — напомнил Рит. «Пусть так». Небрежно шевельнув кистью, эльф снисходительно кивнул и выжидающе взглянул на собеседника. «Меня интересует информация». Протянул Рид и был тут же перебит легким фраком хозяина дома. «Удивительно! Прийти к торговцу информации, чтобы купить у него информацию!» Лоер так и источал сарказм, но уже через секунду сменил тон. «Уважаемый Иван Рур, не мнитесь и не тратьте зря мое время, оно слишком дорого стоит». Говорите прямо, что именно вам нужно, а я назову цену. Устроит купить и не устроит. Четверть от объявленной цены информации на стол, и можете уходить. Замечательное предприятие. Ухмыльнулся Рит в ответ, пропуская мимо ушей очередной намек на свое фальшивое имя. Как бы ни повернулось дело, вы все равно в прибыли, не так ли? А ваш интерес остается неизвестен кому бы то ни было. — развел руками эльф. — Обычная практика в моем деле. Но если вас не устраивает такой подход, можете, конечно, не платить. Правда, гарантий, что информация о нем не станет известна другим покупателям, я дать не смогу. — Итак, Ван Лоу, толстый лис поджег конторы нам сдам ил Нужна информация по заказчикам. Коротко отозвался Рид. Постаравшись скрыть то неприятное удивление, что испытал от раскрытия своего имени. Mm, ну да, так я и думал. После недолгой паузы протянул Лоенваль. В этот момент в гостиную вновь заявился Дворецкий, на этот раз с небольшим сервировочным столиком, заставленным запотевшими бутылками и графинами с безалкогольными напитками. Тамаш, будь любезен! принеси папки из зеленого кабинета, литеры «лей» и Дей. Нужно немного освежить память, все же это были не самые громкие события прошедшей декады. Сию секунду, мисс Дворецкий кивнул и, оставив столик между собеседниками, покинул комнату. Эльф же, не открывая глаз, прищелкнул пальцами, и один из графинов тут же поднялся в воздух. Услужливо наполнив бокал каким-то алым соком, графин мягко опустился на столик, а бокал влетел в руку Лайнваля, тут же задумчиво отхлебнувшим его содержимое. Рид недовольно покосился на эту демонстрацию магических способностей и, отыскав среди посуды толстостенный хрустальный стакан, мстительно щелкнул зажигалкой. — А что, за пепельницу сойдет? Эльф приоткрыл один глаз и еле заметно поморщился. Но комментировать действия гостя не стал. Воспитанный, наверное. На работу с папками, содержимое которых под взглядом Рида просто размывалось до полной нечитаемости, Лаенваль потратил едва ли больше четверти часа. И еще столько же Ван Лоу вынужден был провести в полной тишине, пока эльф о чем-то размышлял или вспоминал. Кто знает. В конце концов, Гиллойер встрепенулся и, открыв глаза, со стуком вернул опустевший бокал на столик. Благодарю, что не стали прерывать мои размышления, Ван Рур, проговорил эльф. Итак, что получается? Заказ на взятие за жабры в во... Указанной вами конторы пришел в Теренскую общину Амсдама с их исторической родины. Никаких условий не выставлено. Задача — трясти дерево, пока не осыплется вся листва. Время ограничено, пределы воздействия не обозначены. Вывод прост. Кто-то очень хочет сделать владельцам конторы гадость. Большую такую, чтобы вы... Прошу прощения. Они взвыли и не знали покоя. «Кто?» — хмуро спросил Рид. «Владельцы?» — изобразил простодушие эльф, но тут же махнул рукой, мол, да понял, я понял. «Заказчик неизвестен, Ван Рур, и боюсь выйти на него даже через связи в самом Тирене не в моих силах. Тамошнее криминальное сообщество очень закрытое. Эти дикарии... Закон молчания, рыба на столе, но вы же понимаете...» А толстому лису повезло. Если бы контора не исчезла в неведомые дали, его репутации пришел бы полный и окончательный конец. Бессмысленные издевательства никого не красят, даже если они достойно оплачены. Семьи не приемлют подобные вещи. Слишком велики репутационные риски. «Меня не интересует толстый лис», — мотнул головой Рит. «Понимаю, понимаю», — с намеком на улыбку покивал в ответ эльф. «Но, как я уже сказал, сообщить что-либо о заказчике не в силах. У меня попросту нет такой информации. Впрочем, в качестве компенсации, если желаете, могу дать небольшой совет. Попробуйте потянуть не черную, а, так сказать, белую ниточку». Что? Рит нахмурился РСУ, Браво, Ван Рур! Лоер беззвучно изобразил аплодисменты. Так как? Интересует? Внимательно вас слушаю, господин Лоинваль. Итак, буквально за неделю до пожара, следователь Ван Рот имел непродолжительную беседу с гостем имперского посольства что зафиксировано службой внутренних расследований Республиканского следственного управления, после которого у известного вам здания на Амсдам-Ил был выставлен наблюдательный пост. А сняли его лишь через двое суток после пожара и второй встреча указанного следователя все с той же личностью. Фотографии их встречи в доказательство предоставить не могу, но за верность сведений ручаюсь. «Этот пост попортил немало крови одному из моих клиентов. Он, видите ли, арендует помещение в том же здании и очень не любит, когда рядом оттирается полиция или ищейки РСУ». «Острая форма аллергии, полагаю», — развел руками Лаенваль. «А личность имперского представителя вам известна?» — вздохнул Рид. «Разумеется», — кивнул тот в ответ и на стол перед собеседником легла небольшая фотокарточка. «Нора Тибери. К вашим услугам. Если верить документам, разумеется». «Если верить», — машинально проговорил Ван Лоу, вглядываясь в черты лица благообразной дамы с чуть насмешливым прищером, глядящей на него с фотографии. «Вижу, сия дама вам знакома под иным именем», — усмехнулся Лоер. «Не желаете поделиться информацией?» «Увы, но вынужден отказать. Поверьте, это не те сведения, которые легко продать, Энваль. Рид поднялся на ноги и, выудив из бумажника несколько крупных купюр, положил их поверх фото. «Всего хорошего!» «Прощайте, Ван Лоу!» — отозвался эльф, поднимаясь с кресла. «И примите напоследок добрый совет. Уезжайте!» «Второй!» — со вздохом констатировал Рид, выходя из кабинета через услужливо распахнутую дворецким дверь.